Сидевший неподалеку в засаде Сунь-Ли понял, что шустские воины подобрались к обозу и подожгли его. Но прежде чем Сунь-Ли успел напасть на врага, его окружили отряды ма и джанни. Тут подоспели воины Мадая дая Ветер раздувал пламя. В тяжелом бою вейское войско потерпело поражение. Сунь-Ли бежал. А в вейском лагере в это время произошло следующее. Джанху, увидев на западе пламя, вышел из лагеря и направился к стоянке шустского войска, но там не было ни души, и Джанху понял, что попался в ловушку. Он хотел увести своих воинов, но путем отрезали отряды У-Баня и У-И. Стремительным рывком Джанху и его помощнику Юэ Ченю удалось вырваться из окружения. Они помчались к своему лагерю, но от Оттуда на них полетели стрелы. Оказалось, что Гуань-Син и Джанбао уже заняли этот лагерь. Вейские войска отступали к лагерю Цао-Джэня. Туда же подошел и разгромленный отряд Сунь-Ли. Потерпевшие поражение военачальники явились к цао Дженю и доложили ему о случившемся. Цао-Джэнь запретил устраивать вылазки и приказал обороняться. Шусские войска с победой ворвались в свой лагерь, Джугелян дал указание Вэй-Яню, как действовать дальше, а все другие военачальники получили приказ отступать. — Почему вы решили отвести войска? — с удивлением спросил Ян-И. — Ведь мы только что одержали победу и подорвали дух вэйских войск. — Нам выгодны короткие бои, — ответил Джугелян, — а противнику затяжная война. Поражение вейцев временное, скоро к ним придет пополнение. Они зайдут нам в тыл и отрежут пути подвоза провианта. Надо уйти, пока враг держит оборону. Не знаю, удастся ли Вэй Яню преградить Ваншуану выход на Ченцанскую дорогу. Я уже дал тайное указание уничтожить Ваншуана, и вейцы не будут нас долго преследовать. Ночью войска Джугеляна выступили в поход. Тем временем Вэй-Янь, выполняя тайный приказ Джугэляна, шел в направлении Ханчжуна, а Ван Шуан, узнав об этом от лазутчиков, бросился за ним в погоню. Пройдя около 20 ли, он увидел знамена войска Вэй-Яня. «Стой, Вэй-Янь!» — крикнул Ван Шуан и, хлестнув коня, рванулся вперед. Позади послышались испуганные возгласы. «В нашем лагере пожар! Мы в западне!» Ван Шуан приказал отступать. Вдруг из леса вылетел всадник и закричал «Стой! Вэй-Янь здесь!» Не успел Ван Шуан опомниться, как Вэй-Янь ударом меча поразил его насмерть. войские воины бросились в рассыпную. Лазутчики донесли, что Джугэлян разгромил вэйского «Анган». Сао Джене, и сановники советовали Сунь Цуаню объявить войну царству Вэй и идти в поход на Срединную равнину. Сунь Цуань колебался. Тогда советник Джан Чжао сказал. Недавно в горах вблизи Учана появилась пара фениксов, а на великой реке Янзы несколько раз видели желтого дракона. «Вы, господин, добродетельны, как древние государи Поднебесной Яо и Шунь, и мудры, как Вэнь Ван и У Ван. Вы достойны принять императорский титул и присоединить к своим землям царство Вэй». Сунь Цуань принял императорский титул и назвал новый период своего правления «Желтый дракон». После этого Сунь Цуань – уехал в Дзянььем, где собрались советники, чтобы обсудить план похода против царства Вэй. На совете Джан Чжао сказал Сунь Цуаню, «Государь только что вступил на высочайший престол, и было бы неблагоразумно сразу начать войну, я позволю себе дать государю совет, предложить Хоу Чжу поровну поделить Поднебесную». Сунь Цуань Склонился к совету Джан-Джао и направил посла в Сычуань. Выслушав посла, Хоу-Джу отправил гонца к Джугэляну за советом, и гонец привез такой совет. «Отправьте в Восточное У посла с подарками и поздравлениями,